Глава 7. В 9 часов 10 минут вечера я явился на кухню. Вульф спорил с Фрицем о том, сколько ягод можжевельника следует класть в маринад для отбивных котлет из филе телятины. Зная, что диспут может продолжаться до бесконечности, я извинился и сообщил. Пришли все, кого мы приглашали, и еще кое-кто. Явился отец Дэвид Элтхаус. Он лыс, сидит позади всех, справа от вашего стола. С ним адвокат, Бернард Фром, тоже позади слева. Мне не хочу, чтобы он присутствовал», — Хмурясь, заявил Вульф. «Сказать ему об этом?» «Будь он проклят!» Вульф повернулся к фрицу. «Мне кажется, что три, но поступай, как знаешь. Если положишь пять, мне не нужно будет даже пробовать. Я и по запаху узнаю». «С четырьмя это еще может быть съедобно». Вульф кивнул и последовал за мной в кабинет. Он обошел вокруг красного кресла, в котором сидела миссис Алтхаус, и стоял, пока я называл фамилии присутствующих. Впереди на стульях сидели Винсент Ярмик, Мэриэн Хинкли и Тимоти Квайл. Дальше Дэвид Алтхаус и Бернет Фром. Таким образом, ближе всех ко мне оказался Квайл, что было весьма кстати вульф сел обвел глазами собравшихся и сказал должен предупредить вас о возможности того что работники федерального бюро расследований с помощью электронных приборов подслушивают все что говорится в этой комнате мы с мистером гудвином полагаем что это хоть и маловероятно однако вполне возможно надеюсь что вы «Зачем им это нужно?» – перебил адвокат Фром таким тоном, словно вел перекрестный допрос на судебном заседании. «Вам это сейчас станет ясно, мистер Фром. Мне думается, что вы должны знать о наличии такой возможности, как бы маловероятно она ни была. Но теперь прошу вас проявить снисходительность и послушать меня в течение некоторого времени. Я понимаю, что вы...» «Отец, мать, невеста и знакомые человека, убитого семь недель назад, поможете мне в моем деле, только если я докажу вам, что наши интересы совпадают». «Как вы знаете, преступник до сих пор не найден. Я намерен найти его. Намерен доказать, что Моррис Элхаус убит сотрудниками Федерального бюро расследований». «Каким образом?» – перебил Ярмик. «Это намерение подкрепляется двумя соображениями», – кивнув, продолжал Вульф. «Недавно при выполнении одного поручения у меня возникла необходимость навести справки, касающиеся определенной деятельности ФБР, которая немедленно реагировала на это, попытавшись аннулировать мою лицензию на производство расследований в качестве частного детектива. Возможно, что ФБР удастся проделать это». Но во всех случаях я буду продолжать расследование как частное лицо и, конечно, докажу абсолютную вздорность утверждений ФБР, будто оно стоит на страже закона и справедливости. Таково мое первое соображение. Второе состоит в том, что я давно уже имею все основания быть недовольным нью-йоркской полицией. Чиновники полиции неоднократно пытались помешать моей вполне законной деятельности. Не раз грозили привлечь меня к ответственности якобы за сокрытие важных данных, за препятствия, которые я будто бы создаю на пути осуществления законности. Я с удовлетворением воспользуюсь возможностью доказать, что не я, а они попирают справедливость, ибо им или известно о причастности ФБР к убийству Мориса Элтхауза, или они подозревают это. Это также Слишком многословно, прервал его Фром. Вы можете подкрепить чем-нибудь свои утверждения? умозрительно да. Полиция и окружной прокурор знают, что Морис Элтхаус собирал материалы для статьи АФБР, но в квартире убитого этих материалов не оказалось. Мистер Ярмик, я полагаю, вы имели отношение к этой статье. Винсент Ярмик походил на типичного старшего редактора, каким я их себе представлял. Круглые сутулые плечи, крепко сжатый маленький рот и настолько выцветшие глаза, что приходилось только догадываться о наличии их у него за очками. «Да, имел», — ответил или вернее пропищал он. «Удалось мистеру Элдхаузу собрать такие материалы?» «Разумеется». «Он передал их вам или хранил у себя?» Я считал, что они находятся у него, однако полиция меня информировала, что в его квартире ничего не обнаружено. Какой вы сделали вывод из этого? Единственно возможный. Очевидно, кто-то их взял. Маловероятно, чтобы Моррис хранил материалы в другом месте. Сегодня днем миссис Элтхаус сообщила мистеру Гудвину о том, что вы подозреваете, будто эти материалы изъяты Федеральным бюро расследований. Это так? Ярмик повернул голову, чтобы бросить взгляд на миссис Элдхаус, а затем снова посмотрел на Вульфа. «Возможно, такое впечатление у миссис Элдхаус и создалось в результате нашего доверительного разговора. Но, как я вас понял, наш сегодняшний разговор здесь не вполне конфиденциален». «Я сказал, что подслушивание возможно, но еще не доказано», – проворчал Вульф. «Но если вы сделали столь очевидный вывод о материалах, следовательно, его должны были сделать и полицейские». Он посмотрел на Фромма. «Не так ли, мистер Фром?» «Видимо, да», кивнул адвокат. «Однако это еще не дает оснований для утверждения, будто полиция мешает осуществлению законности». «Для утверждения нет, но для предположения – да». Если это не создание помех правосудию, то, во всяком случае, халатное отношение к своим обязанностям. Как адвокату вам известна настойчивость полиции и окружной прокуратуры в любом деле об убийстве, расследование по которому не закончено. И если они... я не занимаюсь уголовным правом. Фо, вы не можете не знать того, что известно каждому ребенку. Если бы полицейские не были убеждены, что исчезновение материалов дела рук ФБР, которая, следовательно, причастна и к самому убийству, они, несомненно, расследовали бы другие возможности. Например, возможность виновности мистера Ярмика. Следствие занимается этим, мистер Ярмик. Полицейские вас беспокоят? Меня. Это еще с какой стати, удивился редактор. «Ну хотя бы в порядке расследования возможности, что вы убили Мориса Элтхауза ради того, чтобы присвоить собранные им материалы». «Не возмущайтесь. При расследовании некоторых убийств выдвигались еще более невероятные гипотезы. Элтхаус, например, мог рассказать вам о том, что эти материалы грозили вам каким-нибудь разоблачением. Вот вы и убили его, а материалы уничтожили». «Прекрасная гипотеза». Вздор, полнейший вздор. Для вас возможно, но полиция, пытаясь найти виновных, конечно, должна была бы заняться и вами, а она этого не делает. Я отнюдь не обвиняю вас в убийстве, ни на одном мгновении не допускаю это. Я всего лишь показываю, что полицейские либо уклоняются от выполнения своих прямых обязанностей, либо манкируют ими. — Если вы, разумеется, не сообщили им своего совершенно бесспорного алиби на вечер 20 ноября. — Итак, есть ли у вас алиби? — Нет. — А у вас, мистер Квайл? — Чушь! — воскликнул тот, вновь демонстрируя свои плохие манеры. Вульф внимательно посмотрел на Квайла. — Вы находитесь здесь только потому, что обещали вести себя подобающим образом. «Вы хотели знать, что я затеял?» «Именно это я сейчас и объясняю». «Руководствуясь исключительно своими личными интересами, я надеюсь доказать причастность ФБР к этому убийству и невыполнение полиции своего прямого долга». «Действуя в этом направлении, я должен остерегаться, чтобы совпадение обстоятельств не толкнуло меня на ложный путь». «Вчера в доверительном порядке...» Я получил информацию с весьма серьезными, но еще не окончательными доказательствами вины ФБР. Я не могу не учитывать того обстоятельства, что явное бездействие полиции возможно всего лишь тактический маневр. И что ей, так же как и ФБР, известна личность убийцы. Но полиция ничего не предпринимает, пока не получит бесспорных доказательств его вины. Я должен буду внести полную ясность в этот вопрос, прежде чем предприму какие-либо дальнейшие шаги. «Вы можете мне помочь, но если вместо этого предпочитаете насмехаться надо мной, ваше присутствие здесь излишне. Мистер Гудвин уже один раз вышвырнул вас за дверь и в случае необходимости повторит это». При наличии такой аудитории он проделает это еще эффектнее, ибо обожает публику, так же, как и я. Если вы предпочитаете оставаться здесь, ответьте на вопрос, который я вам задал». Квайл сидел, крепко стиснув зубы. Бедняга оказался в незавидном положении. Рядом с ним, так близко, что протянув руку, он мог бы коснуться ее, сидела девушка, ради которой он расквасил нос пронырливому репортерешке. Да простить меня, Лон Коин. А сейчас он сам оказался в роли побитой собаки. Я ожидал, что Квайл повернет голову к мисс Хинкли и даст понять, что ради нее согласен поступиться со своей гордостью. Или ко мне, демонстрируя, что не боится меня. Однако он продолжал смотреть на Вульфа. «Я уже сказал вам, что могу держать себя в руках», – произнес он. «Бесспорного алиби для вечера 20 ноября у меня нет». «На ваш вопрос я ответил, а теперь хочу спросить вас. Чем, по вашему мнению, может вам помочь мисс Хинкли?» Вольф кивнул. «Резонный вопрос, имеющий прямое отношение к делу». «Мисс Хинкли, конечно, согласна помочь, иначе она не пришла бы сюда». Я выдвинул теорию возможной виновности мистера Ярмика. А сейчас хочу сделать то же самое в отношении вас, мистер Квайл, что совсем не сложно. Миллионы мужчин убивали своих соперников из-за женщины, чтобы отомстить ей, досадить ей или добиться ее любви. Мисс Хинкли, если убийцей вашего жениха является мистер Квайл, хотите ли вы, чтобы он был привлечен к ответственности? Она всплеснула руками. Какая нелепость. Нет, нет, нет, семье и друзьям убийцы такое обвинение может показаться нелепостью, но этим оно не аннулируется. Я же ни в чем не обвиняю мистера Квайла, а лишь рассматриваю различные гипотезы. Есть ли у вас какие-нибудь основания считать, что ваше обручение с мистером Элтхаузом не понравилось Квайлу? «Надеюсь, вы не ждете, что я отвечу на этот вопрос?» «А я отвечу!» — крикнул Квайл. «Да, мне это не понравилось». «По какому праву?» «Ну, о праве я ничего не могу сказать. Я просил мисс Хинкли стать моей женой. Я, я надеялся, что она даст согласие». «И она согласилась?» Вмешался адвокат. «Не так быстро, Вульф. Вы упомянули о правах». Полагаю, что вы сами нарушаете некоторые нормы юриспруденции. Я нахожусь здесь по просьбе моего клиента мистера Дэвида Элтхауза и не могу выступать от имени мисс Хинтли или мистера Квайла. Однако считаю, что вы зарываетесь. Ваша репутация мне известна и я знаю, что недобросовестным дилетантом вас назвать нельзя. Я не намерен оспаривать вашу компетентность, если у меня не появится для этого серьезных причин. Но как юрист должен сказать, что вы чересчур сгущаете краски. Безусловно одно. Мистер Дэвид Элтхаус, я, как его адвокат и жена мистера Элтхауса, все мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Но зачем вы устраиваете всю эту инквизицию, если располагаете серьезными данными о причастности ФБР? я полагаю что ясно все объяснил ваше объяснение можно понять если рассматривать его как характеристику положения, но оно никак не может быть основанием для подобных допросов чего доброго вы еще и меня спросите не поймал ли меня моррис когда я пытался что то украсть а он застал вас за таким занятием я не желаю поясничать повторяю вы взрываетесь Ну, это как сказать. А теперь я хочу задать банальный вопрос, неизбежный при расследовании любого убийства. Если Морис Вилтхаус не был убит сотрудником ФБР, кто же его убийца? Предположим, что невиновность ФБР полностью доказана, а я окружной прокурор. У кого были причины желать смерти этого человека? «Кто ненавидел его или боялся, или что-то выгадывал от его смерти? Вы можете назвать кого-нибудь?» «Нет. Естественно, я думал над этим. Нет». Вольф обвел присутствующих взглядом. «А кто-нибудь из вас?» «Все молчали». «Мой вопрос шаблонен», — продолжал Вольф. «Но не бесполезен. Прошу вас подумать». «Не беспокойтесь об ответственности за клевету, так как никто не будет ссылаться на ваши слова». Моррис Элтхаус не мог прожить 36 лет, никого не обидев. «Он обидел своего отца. Он обидел мистера Квайла». Вольф взглянул на Ярмика. «А кстати, статьи, которые Элтхаус писал для вашего журнала, были всегда безобидными?» «Нет». «Ответил редактор. Но если эти статьи кого-то обидели настолько, что у обиженного возникла мысль об убийстве, вряд ли он стал бы ждать столько времени». о всяком случае, один из них должен был ждать», – вмешался Квайл, – «так как сидел в тюрьме». «За что?» – спросил Вульф, сейчас же переключаясь на Квайла. «За мошенничество. За жульническую сделку с недвижимым имуществом». Моррис написал статью, о заглавленную «Мошенничество при сделках с недвижимым имуществом». В результате один из жуликов был осужден на два года тюремного заключения. Произошло это года полтора назад, но в связи с сокращением срока за хорошее поведение, человек этот наверняка уже на свободе. Однако он не убийца, и на такое преступление у него не хватит духа. Я видел его два или три раза, когда он пытался уговорить нас не упоминать его имени. Он просто мелкий ловчило. Его фамилия... Я не... Но позвольте, какое это имеет значение? Его фамилия Одел. Да-да, Фрэнк Одел. Не понимаю. Начала была миссис Элтхаус, но ей изменил голос, и она должна была откашляться, прежде чем обратиться к Вульфу. «Я ничего не понимаю». «Если виновна ФБР, зачем вы задаете нам все эти вопросы? Почему вы не спросите у мистера Ярмика, что стало известно Моррису о ФБР?» «Я его спрашивала, и он ответил, что не знает». «Да, не знаю», — подтвердил Ярмик. «Так я и предполагал», — согласился с ним Бульф. «Иначе вас беспокоила бы не только полиция». «Он рассказывал вам что-нибудь о своих открытиях или предположениях?» «Нет, он этого никогда не делал. Вначале он готовил черновик статьи. Так он обычно работал». Вульф что-то промычал в ответ, а затем обратился к миссис Элтхаус. «Сударыня, я уже сказал вам, что моя цель – добиться полной ясности». Для этого я готов всю ночь напролет целую неделю подряд задавать вопросы. Тысячи вопросов. Федеральное бюро расследования – это могучий враг, обладающий неограниченной властью и различными привилегиями. Никто в Америке в одиночку или коллективно не возьмется в настоящее время за выполнение задачи, которую я добровольно взял на себя». И вы понимаете, что это не бахвальство, а лишь констатация факта. Если сотрудник ФБР убил вашего сына, никто, кроме меня, не докажет его виновности. Поэтому выбор наиболее подходящей процедуры принадлежит только мне. Можете ли вы сказать теперь, мистер Фром, что я зарываюсь? Нет, ответил адвокат. Было бы нелепо отрицать справедливость сказанного вами о ФБР. Как только мне стало известно, что никаких материалов о ФБР в квартире обнаружено не было, я сделал сам собою напрашивающийся вывод и сказал мистеру Элтхаузу, что, по моему мнению, возможность раскрытия этого преступления почти исключена. ФБР неприкосновенна. Гунвин рассказал миссис Элтхаус, что какой-то человек сообщил вам о том, что убил ее сына сотрудник ФБР, и подкрепил это некоторыми фактами. Я явился к вам, чтобы узнать фамилию этого человека и полученную вами информацию, но вы правы, выбор процедуры принадлежит вам. По-моему, это безнадежное дело, но я желаю вам успеха и сожалею, что не могу помочь. Вульф отодвинул кресло и встал. «Я тоже. Если наша беседа подслушивалась, возможно, кого-нибудь из вас обязательно будут беспокоить. В таком случае прошу известить меня. Мне также хотелось бы знать обо всех фактах, связанных с этим делом, которые станут вам известны, какими бы незначительными они вам ни казались». «Независимо от того, подслушивалась наша беседа или нет, мой дом находится под наблюдением, и ФБР уже знает, что я занимаюсь расследованием убийства Мориса Элтхауза. Насколько мне известно, полиция не знает этого, и я прошу вас ничего не рассказывать полицейским, чтобы еще более не затруднить мою работу. Мистер Элтхауз, вы все время молчите. Не хотите ли что-нибудь сказать?» «Нет». Это было единственное слово Дэвида Элтхауза за весь вечер. «В таком случае, до свидания». Вульф покинул кабинет. Гости вышли в вестибюль. Я остался в комнате. Джентльмены могли сами помочь дамам надеть пальто, во мне они не нуждались. Я оказался настолько невоспитанным, что даже не подумал об удовольствии подать шубку мисс Хинкли. А потом было уже слишком поздно, так как послышался шум открываемой парадной двери. Я подождал, пока дверь захлопнется, подошел и навесил цепочку. Я не слышал шума лифта и, решив поэтому, что Вольф ушел на кухню, направился туда же, но его там не оказалось. Фрица тоже не было. Может быть, Вольф поднялся по лестнице пешком? Почему? или может быть он отправился вниз я решил что это вероятнее всего и спускаясь по лестнице услышал его голос из комнаты Фрица Фриц мог бы жить наверху но он предпочитает подвал у него здесь просторное помещение но за много лет оно оказалось основательно загроможденным стало изавалено экипами журналов бюсты Эскофье и брея Саварена примечание Эскофье знаменитый парижский повар и ресторатор Брей Саварен, французский политический деятель, известный гурман, автор книги об изысканной пище. Меню в рамках на стенах, пять стульев, огромная кровать, шкафы с книгами, у него 289 поваренных книг, голова дикого кабана, убитого им в вагезах, телевизор и стереофонический проигрыватель, два больших шкафа с древней кухонной посудой, По его словам, одной из кастрюль пользовался повар Юлия Цезаря и тому подобное дребедень. Вульф расположился с бутылкой пива у стола. Фриц, сидевший напротив него, поднялся. Я придвинул себе стул, и он опять сел. «Плохо, что на нашем лифте нельзя спускаться», — заметил я. «Может быть, следовало бы его переоборудовать?» Вульф допил пиво, поставил стакан и облизал губы. «Я хочу все знать об этих электронных мерзостях, заявил он. «Здесь нас могут подслушивать?» «Не знаю. Я читала о приборе, с помощью которого можно подслушивать разговоры на расстоянии полумили, но я не знаю, мешают ли этому такие препятствия, как стены и полы. Если не мешают, то людям придется разговаривать жестами или переписываться». Вольф сердито посмотрел на меня. Не чувствуя за собой никакой вины, я ответил ему тем же. Отдаешь ли ты себе отчет в том, что никогда еще у нас не было такой острой необходимости, чтобы нас никто не подслушивал? Да, отдаю полностью. А шепот можно подслушать? Пожалуй, нет. Тогда мы будем беседовать шепотом. Это помешает нам разговаривать в обычном для вас стиле. Можно сделать иначе. Фриц включит погромче телевизор, а мы сядем поближе друг к другу и будем разговаривать без крика, но не прибегая к шепоту. Но мы могли сделать так и в кабинете. Конечно. Какого же черта ты не сказал об этом раньше? Вы волнуетесь, я тоже. Я сам удивляюсь, как это не пришло мне в голову раньше. Давайте попробуем поговорить здесь. В кабинете мне придется наклоняться над вашим письменным столом. Фриц, если можно, попросил Вульф. Фриц включил телевизор, и скоро мы увидели на экране, как какая-то женщина, беседуя с мужчиной, выражала сожаление, что повстречалась с ним. Фриц спросил, достаточно ли громко. Я попросил еще прибавить звук и пододвинул свой стул к Вульфу. Мы должны подготовиться на случай возникновения некоторых чрезвычайных обстоятельств. Как по-твоему, клуб 10 гурманов еще существует? Я пожал плечами. Нужно быть либо слабоумным, либо гением, чтобы задать вопрос, не имеющий абсолютно никакой связи с предыдущим разговором. Не знаю. Последний раз я слышала о них лет семь назад. Вероятно, существует. Я могу позвонить люису Хьюиту. Только не отсюда. Я могу позвонить по телефону автомату. Сейчас. «Да. Если он ответит, что клуб по-прежнему...» «Или нет. Независимо от того, что он скажет о десяти гурманах, спроси, можно ли мне будет завтра утром приехать к нему выяснить один срочный частный вопрос. Если он пригласит меня на ленч, а он так и сделает, дай согласие. Но он в течение всего года проживает в лонг айленде «Знаю». И нам, вероятно, придется отделываться от филеров. В этом нет необходимости. Если ФБР зафиксирует, что я ездил к нему, тем лучше. Тогда почему бы не позвонить ему отсюда? Я не хочу предавать гласности, что сам напросился к нему. Хотя не только не возражаю, но даже хочу, чтобы мой визит к нему стал известен. Ну а если он завтра занят? В любой ближайший день. Я вышел. Шагая по девятое вню, я все время думал о том, что в один день оказались перечеркнутыми два незыблемых правила: утренний распорядок дня и категорический отказ выходить куда-либо из дому по делам. Почему? Клуб 10 гурманов состоял из десяти весьма обеспеченных людей, добивавшихся, как они сами утверждали, идеала в еде и напитках. Семь лет назад, ради достижения этого идеала, они встретились за трапезой в доме пароходного магната Бенджамина Шрайвера. Причем член клуба Льюис Хьюд договорился с Вульфом, что блюдо им будет готовить Фриц. Естественно, что мы с Вульфом тоже были в числе приглашенных, и сидевший за столом тип вместе с блинами, с икрой и сметаной наелся мужьяка и умер. Вообще, это был еще тот ужин. На отношениях Вольфа с Льюисом Хьютом это не отразилось. Хьюит имел огромную коллекцию орхидей в своем поместье на Лонг-Айленде, был признателен Вольфу за какую-то специальную услугу, оказанную ему давным-давно, и раза два в год приезжал к нам ужинать. Прошло некоторое время, прежде чем Хьюит подошел к телефону. Он был не то в оранжерее, не то в конюшне, не то еще где-то. Но, во всяком случае, как он сказал, мой голос доставил ему удовольствие. Как только я сообщил ему, что Вульф хотел бы нанести ему визит, он ответил, что будет рад разделить с ним Ленч, и добавил, что в связи с этим ему хотелось бы задать Вульфу один вопрос. «Боюсь, что вам придется действовать через меня», – ответил я. «Я звоню из автомата. Вы уверены, что наш разговор не подслушивается?» «Да что вы! Я не вижу причин!» Я звоню по телефону автомату, так как наш телефон прослушивается и мистер Вульф не желает придавать гласности то, что наша встреча состоится по его инициативе. Поэтому не звоните нам. Возможно, завтра вас кто-нибудь навестит, отрекомендуется репортером и начнет задавать всякие вопросы. На этот случай, пожалуйста, запомните, что вы еще на прошлой неделе пригласили нас на завтрашний ленч. Хорошо? «Да, конечно. Но, боже мой, если ваш телефон прослушивается, это же совершенно незаконно. Завтра мы все вам расскажем. Во всяком случае, я надеюсь». Он ответил, что будет с нетерпением ждать нас к полудню. «В кабинете у нас есть телевизор и радио. Я полагал, что, вернувшись, найдусь здесь Вульфа в его любимом кресле. Причем радиоприемник будет включен на полную мощность». Однако в кабинете никого не оказалось, и я спустился в подвал. Вольф все еще был там. Телевизор продолжал работать, и Фриц зевая, смотрел на экран. Вольф сидел, откинувшись в кресле с закрытыми глазами, вытягивая губы. Он, несомненно, размышлял. Но над чем? Я стоял и смотрел на него. Я никогда не прерываю его манипулирование губами, но на этот раз мне пришлось изо всех сил стиснуть зубы, чтобы не заговорить, так как я не верил, что он думает о чем-то серьезном. Ведь не было ничего такого, чтобы он мог высиживать. Прошли целые две минуты. Три. Решив, что он просто практикуется или репетирует, я подошел к стулу и громко кашлянул. Вульф открыл глаза, замигал и выпрямился. «Все в порядке», – доложил я. «Нас ждут в полдень, так что придется выехать в 10.30». «Ты не поедешь», – ответил он. «Я уже позвонил Саулу. Он придет в 9 утра». «Понимаю. Вы хотите, чтобы я оставался дома на тот случай, если Брэк пришлет сюда своих молодчиков на исповедь?» «Я хочу, чтобы ты разыскал Фрэнка Одела». «Боже мой, это все, что вы придумали». «Нет», – он повернул голову. «Чуть погромче, Фриц. Затем он обернулся ко мне. «Я вчера сказал, что ты убедил меня в том, что попытки доказать, будто убийство совершено агентами ФБР, окажутся тщетными». Беру свои слова обратно. «Мы должны создать ситуацию, при которой ни одна из версий не останется без проверки. Мы можем или доказать, что убийство совершено ФБР, или доказать, что ФБР не причастна к убийству, или не доказывать ни того, ни другого. Пусть убийство останется нерасследованным. Мы предпочитаем вторую версию, и именно поэтому ты должен отыскать Одала. Если нас вынудят остановиться на первом предположении или на третьем, мы встретимся с обстоятельствами, при которых никогда не сможем выполнить наши обязательства перед клиентом. «У вас нет никаких обязательств, кроме обязательств предпринять расследование и употребить на это все ваши усилия». «Местоимение». «Ладно, пусть будет мы и наши». «Так лучше. Вот именно все наши усилия. Это самое важное обязательство для человека с чувством собственного достоинства, а мы оба обладаем им с излишком». Какие бы обстоятельства не заставили нас принять то или иное решение, мистер Брэк должен поверить, во всяком случае заподозрить, что Мориса Элтхауза убил один из его людей. Пока я не могу придумать никакого маневра, который привел бы к этому. Я пытался что-нибудь изобрести, ожидая твоего возвращения. Что ты можешь предложить? Пока ничего. Он или верит в это, или не верит. «Десять против одного, что верит?» «Как ты думаешь, о чем я хочу договориться завтра с мистером Хьюитом? «Пока что у меня пересохло в горле. Фрейдс...» Молчание. Я обернулся. Сидя на стуле, Фриц крепко спал и, видимо, храпел, но телевизор заглушал его храп. Я предложил перейти в кабинет и для разнообразия включить музыку. Вольф согласился. Мы разбудили фрица, поблагодарили за гостеприимство и пожелали спокойной ночи. По дороге в кабинет я взял из холодильника пиво для Вульфа и молоко для себя. Когда я вошел, он уже включил радио и сидел за своим столом. Так как разговор должен был быть длительным, я передвинул желтое кресло поближе к нему. Он налил себе пиво, я сделал глоток молока и сказал Я забыл спросить Хьюитта относительно десяти гурманов. Вы все равно повидаетесь с ним завтра и спросите сами. Итак, какова программа действий? Было далеко за полночь, когда Вульф направился к лифту, а я за простынями, одеялом и подушками, чтобы провести вторую ночь на кушетке в кабинете.